Глава тридцать «Чем вы занимаетесь?» — удивилась я, глядя на Арину и Надежду Михайловну. Свекровь держала Альберта Кузьмича, а Бровкина размахивала хвостом кота перед Всежором. «Привет, привет!» — скороговоркой произнесла Ирина Леонидовна. «Мы теперь с Надей любим Аленушку, Иванушку и их друзей». «Да-да», — подтвердила домработница. «Меня, правда, иногда еще передергивает», Но это потому, что я пока не отработала программу несчастливого детства. Папаша мог пол ведра самогона за один присест уговорить. И зараза такая, спать не торопился, не сшибал его алкоголь. Наоборот, отца на подвиги тянуло. Драться лес! Мы с мамой зимой из дома убегали. Ужасное детство. Да еще мамаша всегда была на стороне мужа. Никто меня не любил. Бровкина зашмыгала носом. Хватит! остановила ее Рина. Ты сто лет живешь с нами в доме, где тебя обожают. Сейчас отработаешь программу. И все, конец. Какую программу? Изумилась я. Ох, что-то в доме не так. Обычно, когда я вхожу в квартиру, Ирина Леонидовна мгновенно предлагает мне садиться за стол. Принимается бегать туда-сюда, притаскивать все вкусное, что приготовила. А сейчас она даже не повернула головы, когда услышала мой голос. Может, я ее чем-то обидела? Правда, сердиться на родных Ирина Леонидовна не способна. Она прямо и откровенно выскажет все, что думает, объяснит, ей неприятен твой поступок, и на этом конец истории. Держать камни за пазухой, таить обиду, делать многозначительные намеки, закатывать глаза, бормотать сквозь зубы, ну вот, меня не уважают все это Рине не свойственно она просто объявит тот, кто съел последнюю конфету мою самую любимую, вот этот обжора должен купить новую коробку. все, конец истории. Привет, произнес Иван Никифорович, входя в столовую. Чем вы занимаетесь? Поесть дадут? Рина ничего не ответила. Ура! завопила Надежда. Открыл! На, на, на! затараторила Ирина Леонидовна смотри вот он твой любимый хвостик вынула да ответила бровкина о бедненький скорее несите банку в реанимации ирина леонидовна опрометью кинулась к буфету схватила нечто круглое споткнулась о мози устояла на ногах проголопировала назад и подняла крышку чего-то отдаленно похожего на кастрюльку вот Домработница, в руке которой неожиданно появился пинцет с чем-то, похожим издали на кусок шоколада, быстро опустила это темно коричневое в банку и одернула руку. Ирина Леонидовна в секунду захлопнула крышку и закричала. «Мы это сделали! Ура!» — заорала Надежда Михайловна. «Удалось!» «Ты понимаешь, что происходит?» — осведомился Иван Никифорович. «Нет!» — шепотом ответила я. Единственное предположение — Рина купила какие-то экзотические продукты и нарезала салат. Потом они с Надей его съели и опьянели. «Дети!» — обрадовалась свекровь. «Вы пришли!» «Да!» — хором ответили мы. «Быстро мойте руки и за стол!» — засуетилась Рина. «Я приготовила рагу из цыпленка. «Мама, ты сегодня покупала продукты?» — осведомился сын. «Нечто этокое незнакомое». Типа дыни с Марса. Вместо Ирины Леонидовны ответила Надежда Михайловна. Нет, а что-то надо приобрести? Где дыни с Марса продаются? Чем вы занимались? Спросила я. Отрабатывали карму нелюбви, крикнула из кухни Рина. Цветок схватил Альберта Кузьмича за хвост, сообщил Иван. Ему это нравится, все в порядке, отмахнулась Надежда Михайловна. Кто в восторге, уточнил мой супруг. «От или... обжор?» «Оба!» — ответила Ирина Леонидовна, входя в столовую с большой кастрюлей. «Сейчас все объясним!» И тут послышалось шуршание. Я посмотрела туда, откуда шел звук, увидела парящего таракана. Заморгала. Арина нежно пропела. «Машенька прилетела!» «Бррр!» — вздрогнула Бровкина. «Надя, вспомни про карму!» напомнила Рина. «Да, да», — потрясла головой Надежда Михайловна. «Я люблю Машеньку, Аленушку, Иванушку». Иван Никифорович нахмурился. «Кто они такие?» «Сейчас объясним», пообещала Бровкина. «В деталях и подробностях», — добавила Рина. «Мы ненадолго заглянули», Тут же дал задний ход мой муж, сообразив, если Ирина Леонидовна начнет объяснять в деталях и подробностях, то он на службе только через неделю появится. «Ну, тогда вечером поговорим», — согласилась Ирина. «Лучше сейчас», — воскликнула я. «После рабочего дня мы устанем, спать захотим». «Хорошо, я каратенечка», — пообещала свекровь. «Жуть, как боюсь бабочек, а при виде тараканов испытываю ужас». Вот ничего с собой поделать не могла. Но когда я увидела, что прусак способен летать, вообще чуть разума не лишилась. Два моих кошмара в одном насекомом объединились. Тань, ты чего-нибудь боишься? Можешь назвать свой самый страшный страхолюдский страх? У меня их целый список, ответила я после короткого раздумья. Самый жутко ужасный назови, потребовала Рина. «Как представлю, что осталась одна, а вас нет», — призналась я. «Хожу по квартире, а никого рядом. Вещи на месте, а люди исчезли». Ирина Леонидовна вскочила, бросилась ко мне, обняла и сказала, «Такого никогда не случится, я всегда буду рядом, постоянно. И Ваня, и Надя, и Кабачки, и Альберт Кузьмич, мы не умрем. Вернее, тела скончаются, а души отправятся на небеса и станут жить вместе». «Вам с Иваном Никифоровичем работа и там найдется», — решила меня утешить Бровкина. «Какая?» — с неподдельным интересом осведомился мой муж. «Кто-нибудь что-нибудь в райском саду сопрет?» — пояснила Надежда. «Ангелы подерутся, перья друг из друга из крыльев повыщипывают». «Понятно, что мы с Таней не будем зря хлеб жевать в царстве небесном» развеселился Иван Никифорович. «Но пока мы еще на земле, объясните, кто такие Иванушка, Аленушка и Машенька».